Глава двадцатая На пороге стояли два волка. Серую шерсть покрывали черные пятна, неестественно блестевшие в тусклом свете. Морды ощерились, и рычание наполнило комнату. Желтые, обезумевшие глаза, мерцавшие в полумраке, наливались кровью. От вида зверюк у Стефани задрожали колени. Она оказалась совершенно безоружной перед чудовищами. Эдриан не стал медлить, прозвучал выстрел. Пуля пробила лоб и прошла на вылет. Волка отбросила на крыльцо, где он забился в предсмертных конвульсиях. Второй зверь приготовился к прыжку. Мужчина сунул пистолет за пояс и быстрым движением вытащил шпагу, приготовившись дать отпор. Стефани схватила с полки горшок, почувствовала знакомый запах и, не мешкая ни секунды, метнула его, попав волку в голову. Животное завертелось на месте. Девушка не верила своим глазам. Растение, прилипшее к черному пятну между ушей, выжигало шерсть на волчьей макушке. Зверь выл, кружился и пытался сбросить его с себя, но не мог. Передняя лапа соскользнула со ступени, и волк упал с крыльца, пересчитав хребтом все ступени. «Что это было?» — спросил Эдриан в короткий миг тишины. «Кажется, перечная мята». Стефани взглянула на полку. «Да, на ней стояли горшки с мятой». Со двора раздались выстрелы и крики людей. «Держи пистолет», — протянул ей оружие Эдриан. «Будешь отстреливаться». Девушка не успела сказать и слова, как еще три волка показались на крыльце. Следом за пистолетом интендант сунул девушке в руки сумку, в которой лежали бумажные патроны, пороховницу и приготовился к рукопашной, сделав шаг в сторону, чтобы закрыть Стефани своей спиной. «Перезаряжай». Вся проблема состояла в том, что в муслиновом платье некуда было деть пороховницу, ни пояса, ни соответствующих пуговиц. Поэтому девушке пришлось использовать самый большой карман. Жестяная коробка с лимонными леденцами полетела в наступающих волков. Бросок получился не таким метким, как прошлый. Девушка ни в кого не попала, но заставила чудовищ помедлить. «Раскидываешься моими подарками?» Нервно усмехнулся Эдриан, переводя взгляд с одной пары волчьих глаз на другую. «Мне надо освободить руки!» Повесив сумку через плечо и разместив в кармане пороховницу, Стефани принялась перезаряжать пистолет. Благодаря многолетней выучке руки действовали быстро и точно. Она скусила бумагу, высыпала в ствол порох, затолкала с помощью шомпола пулю вместе с остатками бумажной гильзы. Отсыпала пороха на полку и взвела курок полувзводом. Никакой заминки. Однако разум не обладал такой выдержкой и спокойствием. Она пыталась думать о том, что делает именно сейчас, но... «Они нас всех съедят! Съедят!» В голову лезли страшные картины, как завтра утром отец будет рассматривать ее растерзанное тело в этой комнате. «У Эдриана вмиг родилась шутка, куда можно сунуть пороховницу?» Но он промолчал. Не из чувства вежливости, а просто был слишком занят тремя крадущимися волками. С улицы раздался новый крик. «Помощи не будет», — буркнул Эдриан. «Может, нам надо им помочь?» — предложила Стефани, направив дуло на ближайшего хищника. «Нет, думаю, нам лучше уходить». «Но...» Девушка хотела возразить, что бросать людей нельзя, что она не струсит перед лицом врага но тут услышала мужские крики и беготню. «Уходим, Клепит! Бежим! Нет времени!» Теперь каждый сам за себя. Они остались вдвоем в доме с разбитым проемом на окраине города. Волк, что шел справа, ощерился и бросился на них. Стефани выстрелила, попав в живот. Зверя отбросила на стеллаж, он рухнул, не устояв на лапах. С полок посыпались какие-то мелкие горшки с приправами. Они разбивались о голову и спину животного, которое дергалось в отчаянных попытках подняться. Девушка начала перезаряжать пистолет. Остальные волки не стали медлить и кинулись вперед. Один прыгнул, целясь в интенданта. Эдриан Адриан махнул шпагой по горизонтали. Астрия прорезала шею животного, и туша упала навзничь кровь забила пульсирующей струей, забрызгивая все вокруг. Второй волк получил удар ногой по морде и отступил на пару шагов. Затем вновь бросился на мужчину. Эдриан рубанул шпагой. Лезвие сняло правое ухо вместе с частью серой шкуры. Разъяренное животное не отступило. Выстрел. Стефани успела навести дуло в последний момент перед прыжком. Она попала в раскрытую пасть. Зверь щелкнул зубами и повалился навзничь. «Спасибо» поблагодарил Эдриан и схватил девушку за руку. «Что ты делаешь?» «Нужно уходить». На пороге замелькали новые силуэты волков. «Зачем мы вроде...» Со двора донесся настолько утробный и жуткий вой, что у Стефани застыла кровь в жилах. Это он. «Вот зачем». Эдриан перепрыгнул через лежащий на боку дубовый стол, помог девушке перелезть через него. Однако дверь в прихожую оказалась запертой. Поэтому они вместе заскочили в спальню, что находилось справа. Через единственное окно в комнату пробивался оранжевый свет уличных фонарей. Сюда. Мужчина толкнул девушку вглубь помещения. Зажав шпагу под мышкой, он схватился за стул и подпер им ручку. Не успел он отойти, как по двери ударили лапами, и когти заскользили по деревянной поверхности. Стефани навела пистолет на окно, приготовившись стрелять, Как только в проеме появится животное? Давай через окно на улицу, там спрячемся где-нибудь. Эдриан быстрым шагом пересек комнату. Нам нужно зайти в помещение, в котором много света. Свет! Свет! Девушка обернулась к двери. В этом и проблема. Тут нет света. Стефани выставила руки вперед. Она целилась в сгущающийся перед дверью мрак, пятясь к оконному проему. Сколько же оттенков имеет тьма? Никто к ним больше не ломился, но мрак продолжал сгущаться и кружить объемными струями. То же самое Стефани видела в лесу, когда они с Лорентом устроили забег на перегонки. Звон разбитого стекла заставил ее вздрогнуть. От испуга она нажала на спусковой крючок. На секунду выстрел развеял клубящуюся тьму. Стефани в пару широких шагов оказалась около мужчины. Ударами ноги Эдриан доламывал оконный проем. Деревяшки трещали и летели в разные стороны. Поторопись, пожалуйста! умоляла она, доставая очередной патрон из кармана. Сейчас! Он скинул плащ и расстелил его на нижней части проема, закрыв зазобренные и мелкие осколки торчащего стекла. Наперевес со шпагой мужчина вылез в окно и огляделся. Треуголка свалилась в листво, но ему не было до нее никакого дела. Стефани же встала спиной к проему вплотную. Она на ощупь перезаряжала пистолет, так как постоянно смотрела на формировавшийся силуэт. «Ты же не собираешься?» — пискнула девушка. От мысли, что он ее бросил, на душе похолодела. Она смотрела перед собой и ждала, когда полумрак примет окончательную форму. Вот появился один желто красный глаз. «Не бросай меня!» Эдриан перегнулся через окно, схватил девушку за талию и потащил из комнаты. Стефани сгруппировалась, позволяя унести себя через разбитый проем. Шляпка зацепилась за острый край деревянной рамы и съехала на глаза. Девушка сорвала ее с себя вместе со шпилькой и бросила в комнату. «Что за глупости? Конечно, я не брошу тебя. У тебя мой пистолет ручной работы». Он толкнул ее в сторону мостовой. «Шевелись». Стефани пробиралась к дороге через заросший бурьяном пустырь. Ноги заплетались в высокой некошенной траве. Юбка путалась и мешалась, но девушка продолжала неуклюже шагать вперед. Эдриан прикрывал их отступление, выставив перед собой шпагу. Он улавливал перемещение волков в разросшихся сорняках. Тяжались к земле и двигались полукругом, надеясь окружить добычу. Наконец, оба беглеца ступили на мостовую. Стефани вздохнула, ощутив долгожданную свободу в движениях. Идти в туфлях по булыжникам было куда проще, чем по сырой земле. А юбки больше не собирались между ног. «Надо спешить». Развернувшись, Эдриан схватил девушку за руку, чтобы отбежать подальше от дома. На улице творился хаос. Толпа зевак, что еще час назад лениво высматривала труп за сараем, разбегалась кто куда. Некоторые возвращались в свои жилища и захлопывали двери ставни. Не успевшие добраться до собственных домов соседи стучались к ним, но не встречали отклика. Одна женщина билась в окно, выкрикивая мужское имя, но ей не открывали. Покрытый темными пятнами серый волк напал на нее сзади и принялся грызть шею. Несчастная кричала, пока не захлебнулась собственной кровью. Волки скрывались в темных проулках откуда доносились крики, виск, детский плач и выстрелы. Сердце Стефани больно стучало в груди, когда мужчина тянул ее за собой. Она еле успевала переставлять ноги. Эдриан был выше на голову, и потому его шаг оказался длиннее ее собственного почти в два раза. Девушка чувствовала крепкую хватку за предплечье, сама же цепко держала пистолет, боясь уронить единственное огнестрельное оружие, которое у них имелось. Впереди бежал мужчина в поношенной одежде. Сбоку из темного проулка на него выскочил волк и повалил бедолагу на земь. Эдриан, не останавливаясь, махнул шпагой, и голова зверя повисла на лоскутах кожи. Стефани не оглядывалась, полностью доверившись интенданту, который буквально тащил ее за собой. Каблуки изящных туфелек скользили по неровностям, и девушка уже неоднократно громко выругалась из-за неудобной обуви. Эдриан то и дело бросал хмурые взгляды назад. Их преследовали три волка. Один шел за ними, второй перебегал от проулка к проулку, третий бежал по крышам. Каждый старался избегать света. Пока Эдриан со Стефани проводили осмотр и строили теории, сумерки быстро сменились непроглядной тьмой. Небо затянуло тучами, погасив единственную надежду. Вряд ли луна явит сегодня свой спасительный лик. Приходилось полагаться только на уличные фонари, но они светили через раз. «За нами три волка. Где-то придется дать им бой. Мы не сможем от них убежать», — с трудом выговорил мужчина между глубокими вздохами. «Давай к каналу, к Эмеральде!» — выкрикнула запыхавшаяся Стефани. Как только они вывернули к реке, что протекала через город и уносила все стоки в море, Эдриан выругался. «Фонари горели только на другой стороне». «К мосту, скорее!» — крикнул он. Стефани побежала из последних сил. Страх гнал ее вперед так сильно, что она совершенно перестала смотреть под ноги. Они поднялись на мост, и когда до оранжевого кружка света осталось всего ничего, девушка упала. Носок туфли угодил в ямку между двумя булыжниками. Девушка инстинктивно выставила перед собой руки. Удар пришелся на ладони» пистолет улетел вперед, и сумки посыпались патроны. Эдриан зажал шпагу под мышкой и принялся поднимать спутницу. Волк, который следовал за ними по пятам, прыгнул. мужчина ударил на отмшь кулаком и попал зверю прямо по носу. Тот отскочил и принялся обходить добычу по кругу. Стефани попыталась встать, но ушибленная нога отдала острой болью в районе лодыжки из-за чего она вновь упала, ударившись бедром. Девушка оглянулась. На мосту между ними и спасительным светом скалился волк. Оброненный пистолет лежал у лап хищника. Позади в темноте виднелись силуэты еще двух монстров. Они окружены. Девушка посмотрела на Эдриана, как в последний раз. «Беги отсюда!» Слова вертелись на языке, но сказать их было слишком страшно. Девушка подтянула ноги и решила встать хотя бы на четвереньке. Маячивший перед светом волк бросился к ней. Стефани закрыла голову руками, приготовившись к тому, что сейчас зверь вцепится в шею. Ничего не произошло. Она осторожно открыла глаза и от неожиданности отпрянула, увидев перед собой разъяренную волчью голову, которую насквозь прошила шпага. Лезвие вошло слишком глубоко в мостовую, чтобы вытащить оружие, потребуется усилие. Но у Эдриана не было на это времени. Подоспевшие сзади волки уже мчались к растерявшейся парочке. Мужчина достал кинжал и метнул в одного. Зверь заскулил, как побитая собака, и рухнул. Второй волк сменил траекторию. Он больше не мчался на Эдриана. Его целью стала девушка, которой еле удалось сесть. Она вытаскивала шпагу из мертвой головы животного не глядя по сторонам и вынуждая интенданта метнуться на перерез. Стефани оторвалась от своего занятия в последний момент. Волк уже прижался к мостовой, чтобы совершить смертоносный рывок. В его разинутой пасте пузырилась черная жижа. Мутная серая пена свисала до булыжников. Девушка сжалась. Челюсти волка звякнули так громко, что Стефани почудилась, будто зверь сломал все зубы. Лапы заскользили по булыжнику на одном месте. Девушка подняла взгляд на спасителя. Эдриан крепко держал зверя за хвост. Тот поначалу пытался вырваться, затем извернуться. Мужчина со всей силы ударил животное ногой под брюхо. Потом последовал еще удар. Интендант повалил волка и стал молотить его кулаками. На подол женского платья брызнула кровь в перемешку с черной слизью. Эдриан встал на колено и перенес руку на шею волка. Цепкие пальцы впились в шкуру. Он почувствовал, как они проваливаются в тех местах, где из кожи выходила черная скверна. Мужчина сунул обе ладони в дырку на шее и резко рванул в разные стороны. Мост огласил звук разрываемой плоти, а из-под лоскутов появился позвоночник. Схватив его обеими руками, интендант приложил все силы, чтобы переломить. Кости хрустнули, и зверь перестал двигаться. Стефани смотрела с разинутым ртом на мужчину, продолжая сжимать в руках эфес шпаги. Не верила, что человек мог обладать такой силой, способной сломать шею волку. Интендант молча поднялся. Он чувствовал, как бурлит внутри кровь от схватки, как сокрушаются мышцы от напряжения. Пожалуй, этот бой на мосту запомнится ему на всю жизнь. Так сильно он рассверепел. Эдриан не удостоил девушку взглядом, побоявшись увидеть страх или упрек на ее лице. Он прошел мимо, чтобы подобрать пистолет, потом вернулся и обменял его на шпагу, которую вложил в ножны. «Идти можешь?» «Вряд ли, ладышка болит, и бедро». «Иди сюда». Не церемонясь, мужчина поднял спутницу и закинул на плечи, как мешок. Крепко сжав предплечье и голень девушки, он побежал по мосту к спасительному свету. Стефани прижалась к нему всем телом, стараясь не выронить оружие. К сожалению, пистолет остался незаряженным, и теперь вставить патрон не представлялось возможным. Однако все еще можно было отбиваться рукоятью. Сдаваться нельзя. Особенно после всего, что Эдриан сделал для нее. Сегодня он спас ей жизнь. Причем не один раз. Привыкнув к неудобному положению, в котором она очутилась впервые, Стефани посмотрела назад. На мосту показались силуэты волков. От мысли, что мертвые звери воскресли и бросились по их следам, стало не по себе. Нет, наверное, это не они. По другую сторону реки оказалось на удивление безлюдно. Девушка решила, что жители ближайших кварталов разбежались по домам, как только услышали выстрелы и людские крики. Однако они не встретили ни одного стражника, что настораживало. А куда ты меня несешь? спросила девушка, чувствуя, что они замедляются. Стефани посмотрела вперед, успев заметить двойные двери. Эдриан неуклюже валился внутри помещения, зацепив одновременно и голову, и ноги девушки. Беглецы оказались в светлом вестибюле с мраморным полом и белоснежной лестницей. Проемы в соседние комнаты были занавешены пестрыми портьерами. Играла музыка, доносился смех, стоны, мужские голоса. На пролете второго этажа толпились размалёванные, точно циркачи, девицы. Их яркие одежды открывали взору то, что обычно тщательно скрывалось от посторонних глаз: обнаженные груди, бедра, промежности. Закройте двери, рявкнул Эдриан. Там волки. Стефани уставилась в пол, осознав, куда ее принес интендант. Она услышала, как закрылись створки, и кто-то жеманно произнес: Ну, не закрываться же! Он сколько к нам сегодня народу пожаловала! Какой красивый клиент! Театрально громко зашушукались девушки. Мари, иди сюда! Это по твоей части. Я знаю, как ты любишь развлекаться с парочками. Да, это же интендант, Жандармерии собственной персоной. Наконец-то и он к нам зашел. Кровь бросилась к щекам Стефани от услышанного. Она вжалась в мужчину еще сильнее, чувствуя, как цвет кожи лица постепенно сравнивается по тону с красным мундиром интенданта. Череду скриков прервал один громкий и басовитый женский голос: Молодые люди, я вынуждена предупредить сразу, если вдвоем, то это будет дороже. Эдриан развернулся, говоривший особе. Стефани обомлела, увидев располневшую даму в корсете и длинной юбке, украшенной перьями. Она деловито поправила парик и потянула карту рту трубку. «Извините, мадам, но мы вдвоем вполне справимся. Нам бы только уединиться». «Это не гостиница, а бордель», — с гордостью заявила владелица, выдав три дымовых кольца. «Но комнаты ведь есть, я могу заплатить». «Это будет слишком дорого, господин интендант». Хозяйка изогнула тонкую, как нить, бровь. Стефани не заговорила сразу, потому что не была уверена, но теперь... «Няня!» Она чуть приподнялась на широких мужских плечах.